Глава тридцать шестая. В море. На следующий день погода была спокойнее, хотя все еще дул ветер. Солнце поднялось в красном облаке, и его кровавые лучи заискрились на гребнях черных волн. С караульных вышек вели непрестанное наблюдение — К 11 часам утра заметили судно, которое шло на всех парусах. Два других виднелись в полумиле от него. Корабли летели, как стрелы, выпущенные могучим стрелком, но море так волновалось, что быстрота их движения не уменьшала качки, бросавшей суда то на правый, то на левый борт. скорее форма кораблей и цвет вымпелов показали, что это суда английского флота. Впереди шёл корабль с адмиральским флагом, на нём ехала принцесса. Немедленно распространилась весть о её прибытии. Вся французская знать устремилась в порт, а народ высыпал на набережную и на молл. Через 2 часа Отставшие суда догнали адмиральский корабль, и все три, видимо, не решаясь войти в узкий вход гавани, бросили якорь между Гавром и мысом Геф. Что же, адмиральский корабль, что лютовал 12 пушечными выстрелами, Форт Франциско I ответил тем же. Немедленно 100 шлюпок вышли в море. Все они были разукрашены богатыми тканями и предназначены для того, чтобы доставить французских дворян на корабли, стоявшие на якоре. Но стоило посмотреть, как качались эти шлюпки даже в бухте, а за молом точно горы вздымались и с грохотом разбивались на отмелях волны, чтобы всякому стало ясно, что ни одна из них не пройдет и четверти расстояния до кораблей. Однако, несмотря на ветер и бурю, лоцманская шлюпка собиралась выйти из порта, чтобы предоставить себя в распоряжение английского адмирала. Дегиш выбирал саденышко поустойчивее, на котором можно было бы добраться до английских кораблей, когда заметил лоцманскую шлюпку. «Рауль», — спросил он, — «не находишь ли ты, что разумным и сильным существам, вроде нас с тобой, стыдно отступать перед грубой силой ветра и волн?» «Я как раз думал об этом», — ответил Бражелон. «Что же, давай сядем в шлюпку и поплывем? Хочешь, да варт?» «Берегитесь, вы утонете», — пригрозил им манекан. «И главное, — по пусту прибавил Девард, — при таком ветре вы никогда не доберетесь до кораблей». «Значит, ты отказываешься?» «О, да! Я охотно рискну жизнью в борьбе с человеком», — заметил Девард, искосо взглянув на Брожелона, «но не имею ни малейшего желания сражаться ударами весел с потоками соленой воды». А я сказал Маникан, если бы даже мне удалось добраться до английских судов, вовсе не знаю, губить свой единственный чистый костюм. Плюхк окатит волной, а солёная вода оставляет пятна. Значит, ты тоже отказываешься, вскричал Дегиш. Решительно. Можешь быть уверен, и ни раз, а дважды. Тогда я отправлюсь один. Нет, перебил его Рауль. Я еду с тобой. Ра уже холоднокровно взвесившая опасность, всю её неминуемой, но ему хотелось сделать то, на что не решался Деварт. Слюбка уже отходила. "Дыш!" крикнул лоцмано. "Эй, нам нужно два места!" И, завернув пять или шесть пистолей в бумагу, он бросил их с надёжной в слюбку. Видно Вы не боитесь солёной воды, молодой господа, сказал лоцман. Мы ничего не боимся, ответил Дгиш. Тогда, пожалуйте. Лоцман подвёл шлюпку к берегу. Дгиш и Рауль один за другим с одинаковой лёгкостью прыгнули в неё. Старайтесь, молодцы, сказал Дгиш. У меня в кошельке есть ещё 20 пистолей, если мы достигнем адмиральского корабля, они ваши. Грипцы налегли на вёсла, и слюбка полетела по волнам. Всех заинтересовала эта опасная затея. Жители Гамвра толпились на малу, все следили за слюбкой. То утлая судёнышка, то на секунду повисала на пеннистых гребнях, то словно брошенная с высоты, ныряла в глубину ревущей бездны. Тем не менее, после часовой борьбы оно подошло к адмиральскому судну, от которого уже отделились две шлюпки, вышедшие на помощь. На скамьях адмиральского корабля, под балдахином из бархата, отделанного горностаем, сидели вдовствующая королева и молодая принцесса. Под ле них стоял адмирал граф Норфолк. Они с ужасом следили, как шлюпка то взлетала к небу, то проваливалась в путину, а на тёмном фоне её паруса выделялись фигуры французских дворян. Матросы, стоявшие у борта и взобравшиеся на реи, восхищались храбростью двух смельчаков, ловкостью лоцмана и силой матросов. Торжествующее "Ура!" встретило Дегира и Дебрежелона, вступивших на корабль граф Норфолк, Красивый молодой человек, лет двадцати шести, пошел навстречу прибывшим. Дегиш и Доброжелон ловко поднялись по спустенному трапу и в сопровождении графа Норфолка подошли поклониться высочайшим особам. Уважение, а главное, какая-то безотчетная робость помешали графу Дегишу рассмотреть молодую принцессу. Она же, напротив, тотчас заметила его и спросила мать, Это не принц там в лодке. Королева Генриэта, знавшая принц лучше, чем её дочь, улыбнулась ошибке, объясняемой самолюбием молодой девушки, и ответила: "Нет, это только граф Дегиш, его любимец". Принцессе пришлось скрыт невольную симпатию, вызванную смелостью графа. Дегиш наконец отважился взглянуть на принцессу, чтобы сравнить оригинал с портретом. Когда он увидел бледное лицо принцессы, её ввы глаза, атировательные каштановые волосы, трепетные губы, королевское движение руки, милостивое и приветливое, его хватило такое волнение, что он потерял бы равновесие, если бы Рауль не поддержал его. Изумлённый взгляд друга и благосклонный жест королевы заставили Дегиша опомниться. В немногих словах он объяснил, что его послал принц, потом поклонился адмиралу и знатным англичанам, окружавшим королеву и принцессу. След за задыгишем представили Рауля. Он был принят очень милостиво. Все знали, какую роль играл граф де Ла Фер при реставрации Карла II. Кроме того, именно граф вел переговоры относительно брака, возвращавшего во Францию внучку Генриха IV. Рауль превосходно говорил по-английски и служил своему другу-переводчиком в его беседе с молодыми английскими вельможами, не знавшими французского языка. Вскоре появился молодой человек изумительной красоты, в роскошном костюме и богатом вооружении. Он подошёл к королеве и принцессе, которые беседовали с графом Норфолком, и сказал с плохо скрываемым нетерпением: "Ваше величество, ваше высочество, пора сходить на берег". В ответ на приглашение принцесса поднялась и уже хотела принять руку, которую ей поспешно подал молодой красавец, но адмирал выступил вперёд. "Простите, ми лорд Бекенгем", заговорил он. "Сейчас переправа невозможна для дам. Волнение слишком сильно. Но к 4 часам ветер, вероятно, спадёт, поэтому мы высадимся только вечером". Позвольте мне, лорд, сказал Бэкенгам с раздражением, которого он даже не пытался скрыть. Вы удерживаете дам не имея на то права. И согласно сочтву, пять сутре принадлежит Франции, и как видите, Франция устами своих послов требует её к себе. Он указал рукой на Дегиша и Рауля, в то же время кланяясь им. «Я не думаю», — ответил адмирал, — «чтобы эти господа желали подвергать опасности жизнь королевы и принцессы». «Милорд, эти господа, идя против ветра, переправились на корабль. Надо полагать, что опасность для королевы и принцессы будет не большей, если они поплывут по ветру». «Эти господа очень храбры», — сказал адмирал. Вы видели, что многие стояли на набережной, но не решились последовать за ними. Кроме того, они пустились в море очень бурное, даже для моряков, желая как можно скорее приветствовать её высочество и её августейшую мать. Я поставлю наших гостей в пример моему штабу, но принцесса и королева в этом не нуждаются. Взглянув украдкой на графа де Гиша, принцесса заметила, как краска залила его щёки. Бэкэнгам не уловил этого взгляда, он следил только за Норфолком. Герцог отвидно ревновал к адмиралу и горел желанием как можно скорее увести принцессу в кают-компанию корабля, где властелином был адмирал. Впрочем, заметил Бэкэнгам яบร к тейст мнению принцессы. А я, милорд, ответил адмирал, обращаюсь к твоей совести и ответственности. Я обещал доставить принцессу во Францию целой и невредимой и сдержу своё обещание. Однако, сударь, позвольте вам напомнить, милорд, что здесь распоряжаюсь я один. Отдаёте ли вы себе отчёт в своих словах, милорд? высокомерно спросил Бэкэнгам, вполне и повторяю. Я один командую здесь Герцогок, и все повинуются мне. Море, ветер, туда и люди. Это были прекрасные слова, сказанные с достоинством. Рауль заметил, какое впечатление произвели они на Бэкингема. Герцог вдрогнул всем телом, и отерчас спиной на одну из колонн балдахина, чтобы не упасть в глаза его налились кровью, и рука легла на эфес шпаги. Герцог повернулась к нему королева: "Позвольте заметить вам, что я вполне разделяю мнение графа Норфолка. Кроме того, Не будь с даже этого тумана, мы всё же должны были бы уделить несколько часов человеку, который так благополучно и так заботливо доставил нас к берегам Франции, где ему придётся расстаться с нами. вместо ответа Бекенгем вопросительно взглянул на принцессу, но принцесса, полускрытая бархатными расшитыми золотом складками балдахина, не слушала этого спора. Она смотрела на графа де Гиша, который разговаривал с Раулем. Это был новый удар для Бекенгема. Ему показалось, что во взгляде принцессы Генриетты он прочитал более глубокое чувство, чем простое любопытство. Он отошел, шатаясь к главной мачте. «У герцога Беккенгэма ноги не моряка», — сказала по-французски вдовствующая королева. «Наверное, поэтому он так сильно желает вступить на твердую землю». Молодой человек услышал ее слова, побледнел, как смерть, и ушел, опустив руки, сливая в одном вздохе давнишнюю любовь с новой ненавистью. Между тем адмирал, не обращая больше внимания на недовольство герцога, провел королеву и принцессу в свою каюту на корме, где был подан роскошный обед достойной присутствующих. Адмирал сел справа от принцессы, посадив по левую руку от нее дегиша. Это место занимал обычно Бекингем. Войдя в столовую, герцог испытал еще один удар. Согласно этикету, который он должен был уважать, как вторую королеву, его понизили и за столом. Дегиш, побледневший от счастья еще больше, чем его соперник от гнева, с трепетом опустился на стул подле принцессы, шуршание шелкового платья, которое заставляло сердце графа биться от неизведанного еще доселе наслаждения. После обеда Декингем быстро подошел к принцессе, чтобы предложить ей руку. «Теперь настала очередь Дегиша дать урок герцогу, милорд», — сказал он. «Будьте так добры, с этого мгновения не становитесь между ее высочеством принцессы и мной. Теперь ее высочество действительно принадлежит Франции, и если принцесса оказывает мне честь, подавая мне руку, она касается руки принца, брата короля». С этими словами... Он предложил руку принцессе с таким явным смущением и в то же время с таким мужеством и благородством, что среди англичан послышался шёпот восхищения, а у Декингема вырвался тяжёлый вздох. Рауль любил. Рауль всё понял. Он тот смотрел на Дегиша глубоким взглядом, каким мать или друг предупреждают сына или друга об угрожающей ему опасности. Наконец, сквозь двум песам из-за туч выглянуло солнце. Ветер стих, море стало гладким, как зеркало. Туман, обволакивавший берега, рассеялся. И тогда Показались приветливые берега Франции, усыпанные тысячей белых домов, выделявшихся на зелени деревьев и синеве неба.